Глава четвертая Дженни была на работе, переворачивала бургеры в местной закусочной, когда начался пожар. Перед выпускным классом летняя подработка была как нельзя кстати, и у нее появились не только карманные деньги, но еще и собственный заработок. Тогда ее мать вновь встала на ноги, а зарплата, пусть и за неполный рабочий день, позволила Дженни ходить в кино с друзьями, шататься по торговым центрам и совершать незапланированные покупки в книжном. Но после того дня все пошло прахом, и Дженни чувствовала лишь вину. Если бы она была дома, то смогла бы спасти некоторые из вещей, а, может быть, даже мать, сделать то, чего не сделали соседи соседи. Миссис Суинни, живущая рядом, была с ней во время пожара, обнимала Дженни за плечи, пытаясь утешить, хоть как-то успокоить, пока они смотрели, как пожарные заливают водой руины ее жизни. Старик Симс стоял на обочине в зареве пожара, смотрел на нее мрачно, со странной улыбкой на губах. Он не сказал ей ни одного слова, вообще ничего не сказал. Но его прищуренный взгляд был красноречивее любых слов. Он всегда считал Дженни и ее мать отбросами. И вот теперь одна из них умерла, и он знал наверняка, что неприятные соседи вскоре покинут это место так или иначе. Он пытался скрыть удовлетворение и луковую усмешку, но лицо его сияло радостью, пока он, наконец, не отвернулся и не ушел к себе. Дженни была уверена, это именно старик Симс распустил слухи, распространившиеся быстрее пожара. Дин и Глен, близнецы, на год её младше, всё ещё ходившие в старшую школу, жили через улицу. В ту ночь они сидели на крыльце и смотрели. Их родители никогда не выходили из дома, и Дженни не знала, известно ли им о несчастье. Либо мальчики не стали им говорить, либо их вечерняя пьянка началась раньше, и оба уже лежали в отключке перед телевизором. Глен слабо ей улыбнулся, чтобы утешить, Дин чуть шевельнул рукой. Жест столь же незаметный, как и улыбка брата. Впрочем, она не заметила их, ее глаза стекленели, взгляд застилали слезы и дым. Когда пламя стихло, и Дженни обернулась к близнецам, они уже исчезли в доме. Прочие соседи и еще несколько человек с окрестных улиц стояли маленькими группками и наблюдали за работой пожарных так, словно им на большом экране показывали драму или фильм ужасов. Сейчас Дженни напоминала себе тяжело пострадавшего в аварии человека, мимо которого все проезжали, сбавив скорость, чтобы как следует все рассмотреть. Никто из этих людей не пытался поговорить с ней, хотя она слышала несколько тихих вопросов о своем здоровье, благополучии, душевном состоянии и месте для ночлега. Полицейские удерживали зевак подальше от дома. Медики терпеливо ждали, чтобы войти внутрь, когда пламя погаснет. Они быстро осмотрели Дженни, которую нашли, скорчившейся на лужайке. Врачи тут же пришли к выводу, что просто имеют дело с шоковым состоянием, и она даже не была дома. Тогда они дали Джене одеяло и предложили успокоительное. Она взяла одеяло, отказалась от лекарств, и больше они ничего ей не сказали. Пожарные попытались дважды войти в дом, чтобы спасти ее мать, но жар был адским, а дым слишком густым. Когда они прибыли, огонь уже проел дыру в крыше и трещал в свежем ночном воздухе. Полыхал, пока последний кусочек черепицы, последняя балка, последние воспоминания не обратились в прах. Когда первые лучи солнца окрасили улицу у нее за спиной, рев пламени, залитого галлонами воды, наконец стих. Пожарные свернули шланги, и воцарившееся молчание оглушило ее сильнее, чем весь прежний шум. Оставшиеся зеваки прекратили шептаться и отправились по домам, захлопнув двери перед лицом ее горя. Птицы вернулись на деревья в соседних дворах, но не пели, когда пожарных сменили медики. Слабый треск, скрипы и стоны, внезапное шипение раздавались среди руин. Рыдания Дженни казались криками в предрассветной тишине. Пожарные уже уехали, когда молодой полицейский разбудил Дженни, съежившуюся на лужайке перед обгорелыми руинами своего дома. Она не помнила, как закрыла глаза. Должно быть, она лишилась чувств — чтобы не лишиться рассудка. Полицейский вежливо ей улыбнулся и сказал, что медики нашли ее мать в спальне и вынесли из дому. Им нужно, чтобы она опознала тело в морге как можно скорей. Он предложил подвести ее. «Что теперь?» «Простите?» Голубые глаза молодого человека казались такими яркими в утреннем свете, тень печали чернела под нахмуренными бровями. «Что мне делать?» «Куда идти? Что теперь?» «Мэм, если вы поедете со мной, мы разберемся вначале с самым тяжелым. Вы приведете себя в порядок. Мы дадим начальнику полиции возможность сделать его работу. Позвоним в вашу страховую компанию и позаботимся о вашей матери. У нас в участке есть психолог, если вы захотите с кем-то поговорить». «Страховка?» Взгляд Дженни стал более осмысленным. «Не знаю, даже была ли она у нее...» «Всё осталось там, да?» Она подняла руку и указала на дымящиеся руины. «Сперва надо заняться самым важным, мэм. Вы в шоке, и я должен отвезти вас в центр. Позвольте вам помочь». Он протянул ей руку и помог встать. «Вы уверены, что не хотите заехать в больницу и пройти более серьёзное обследование?» Дженни покачала головой и молча последовала к полицейской машине. Она не помнила поездки, бумажной волокиты или людей, с которыми говорила тем утром. Она почти не обратила внимания на пожилого мужчину из страховой компании и слишком устала, чтобы удивиться, когда он сказал, что увидел пожар в новостях и узнал адрес одного из своих новых клиентов. А вот морг она запомнила хорошо. Запах сгоревшей плоти налетел на Дженни, прежде чем они вошли в помещение. Горьковатая вонь просочилась в нос и спустилась в лёгкие, царапая горло. Металлическая дверь, ведущая в ледяную комнату, предвещала что-то поистине ужасное, и Дженни почувствовала себя здесь незваной гостьей. Дыхание замерло у неё в груди, и она поняла — всё случившееся — правда. Окошечко в центре двери было покрыто инеем и затянуто изнутри сеткой из колючей проволоки кого и от чего эта сетка защищала, Дженни не знала и так и не спросила. Она взялась за ручку и застыла, отчаянно желая убежать прочь. Офицер положил руку ей на плечо, но ничего не сказал. Дженни сосчитала свои вздохи, стараясь взять себя в руки, и, наконец, открыла дверь. Он тут же отдернул ладонь, стоило только двери со скрипом начать открываться. И вот они внутри. Дженни негромко застонала, сама этого не замечая. По одной стене тянулся холодильник с маленькими металлическими дверцами. Она смотрела достаточно много телевизионных шоу, чтобы понять, что внутри, и отвести глаза. На другой стене была полка для химикатов и книг, уставленная банками, о содержимом которых ей не хотелось и спрашивать. Бледная от фромальдегида плоть тихонько покачивалась в желтоватой жидкости. Некоторые экспонаты плавали свободно, другие прижались к стеклам. В стене напротив была большая стеклянная панель. За ней, думала Дженни, комната наблюдения. Но там царила тьма, и черный прямоугольник казался нефтяным пятном, разлившимся по стене. Ее мать лежала на металлической каталке в центре. Белая простыня скрывала тело, ее края намокли и почернели, свидетельство усилий и неудачи пожарных. К ткани пристал пепел, словно сгоревший дом не хотел расставаться со своей погибшей хозяйкой. Горло Дженни сжалось. Она не запомнила, говорили ли что-нибудь офицеры или патологоанатом, не запомнила даже, зашел ли врач вместе с ними в комнату. Он просто появился из ниоткуда. В один сюрреалистический миг перед ней просто возникла рука без тела и откинула простыню, обнажив голову ее матери. Каштановая боб-каре, которую она ожидала увидеть, исчезла. Остался лишь пятнистый почерневший скальп. Дженни ахнула и прикрыла ладонью рот, не желая, чтобы ее вырвало перед ними, перед мамой. А потом пришли слезы. Они хлынули из зажмуренных глаз, рот наполнился солюной. Дженни с трудом сглотнула. Рука метнулась к столу, ей нужно было на что-то опереться. Не отдавая себе отчета, она схватилась за покрытую простынёй руку матери. Плоть под простынёй оказалась хрупкой и мягкой одновременно и подалась под пальцами Дженни. Повреждённая кожа треснула, жидкость, которая ещё оставалась в теле, брызнула на пол — Она в одно мгновение растеклась по холодному кафелю, намочила туфли Дженни и наполнила комнату совершенно новым запахом. Дженни почувствовала, что падает, когда чьи-то руки подхватили ее. Ее спрашивали о чем-то, она отвечала и снова смотрела в лицо матери. Эта грязная, окровавленная голова не могла принадлежать ее маме. Труп походил на фарфоровую куклу, которую изуродовали и выбросили. Кожа почернела, Пошла волдырями, а в некоторых местах и вовсе отсутствовала. Щеки сгорели, и в провалах виднелись зубы, которые белели так ярко на фоне сажи и ожогов, что это казалось насмешкой. Веки исчезли. Спекшиеся глазницы должны были быть круглыми и чистыми, но оказались темными и бесформенными. Ресницы и брови полностью сгорели, только покрасневшие вздутые поры отмечали их линии. Ноздри спеклись так, что носа, можно сказать, не осталось. Он неестественно истончился, курносый кончик исчез. Дженни не могла поверить, что оболочка, лежавшая перед ней, была её матерью. Но россыпь родинок на подбородке доказывала, что это так, хотя яростное пламя постаралось уничтожить и их. Кожа вокруг вздулась и покраснела, коричневые пятнышки почти исчезли в почерневших складках кожи. Но всё же они были там. Она узнала узор. Жуткое создание на металлическом столе была Кэти Хейс, её мамой. Остаток утра Дженни давала показания, называла имена и адреса, пока полицейские их регистрировали и занимались бумажной работой, которую она не понимала и не хотела понимать. Женщина-офицер отвезла ее к дому в три, спросив, не хочет ли она посмотреть, остались ли в руинах какие-то ценности. Здесь не просто обгорели стены и сгорели половицы, пострадали опорные балки и фундамент. Полицейская считала, что его признают непригодным для жизни. Дженни, вероятно, не пустили бы внутрь, но офицер сжалилась и предложила ей быстро пробежаться по комнатам. Она поблагодарила её и захлопнула дверцу полицейской машины, ожидая, что та уедет. Когда Дженни повернулась к дому, она услышала, что мотор стих, и поняла. Офицер собиралась её подождать и присмотреть за ней. Как бы то ни было, Дженни оценила её жест. Прошло больше часа, но Дженни так и стояла на лужайке, не в силах пошевелиться, не желая заходить внутрь. Она ещё не видела миссис Суини и гадала, почему та разрешила ей переночевать у себя. Из жалости или потому что поверила слухам, которые начались ещё до пожара. В городе шутили, что каким бы сильным ни было пламя, пожарные всегда спасут подвал. Дженни не думала теперь, что это смешно, и отчаянно желала, чтобы рядом оказался отец. Но его не было. Она осталась одна. А значит, справляться с делами ей придется самой. Она заставила правую ногу шагнуть вперед и приятно удивилась, когда за ней последовала левая. Пробираясь среди руин своего детства, Дженни заметила несколько обугленных фотографий рядом с покрытым пеплом остовом стола, в котором они лежали. Пластиковая столешница под древесину расплавилась, строительный картон под ней вспыхнул, как спичка. Стол был дешёвым. Но бабушка подарила его её родителям, когда они стали жить вместе. Это кое-что значило. Теперь фамильная реликвия утратила ценность, превратившись в воспоминание. Оглядев гостиную, Дженни различила обгорелые остовы дивана и кресла. Из грязного мокрого наполнителя торчали пружины и каркас. Бархатная обивка сгорела дотла. В углу шкаф, некогда ломившийся от книг, теперь превратился в гору золы. Огонь набросился на сухое дерево, не оставив ничего, кроме пепла, летавшего по комнате. Дженни протянула руку, чтобы подхватить то, что осталось от ее воспоминаний, но серая снежинка рассыпалась у нее в пальцах. В отчаянии она упала на колени. Вокруг вставали картины разрушения. Полуоплавившиеся кубки, баскетбольные трофеи отца в старших классах, стояли на покрытой сажей каминной полке у нее над головой. Мать так и не разложила белье после стирки — Она поняла это, увидев вспёкшийся ковёр и розовые капли расплавленного пластика вокруг промокшей кучи разноцветных тряпок. Поглядев через дверной проём в столовую, Дженни заметила крепкий дубовый комод, который её прабабушка подарила матери, пообещав, что однажды он перейдёт к ней. Стекло лопнуло от жара и свисало с обугленного остова длинными серебристыми нитями, похожими на паутинки. Внутри она увидела серые бесформенные комки, фамильное серебро, бывшее гордостью ее матери. Она вычеркнула из мысленного списка еще одно реликвию. Дженни встала и пошла через столовую, не останавливаясь. Ей не нужно было смотреть по сторонам, чтобы догадаться, как сильно пострадали напольные часы. Рядом с ними висело лоскутное панно, изображавшее семейное древо. На кухне она обнаружила посуду, покрытую темными разводами. Когда огонь погас, вода продолжала стекать вниз, промывая дорожки в саже, что покрывало их. Дешевый кухонный гарнитур, купленный во время гаражной распродажи, стоял почти нетронутый у задней двери. От такой иронии судьбы на глаза Дженни навернулись слезы. Все, что она любила, исчезло. Все, что было ей ненавистно, пережило пожар. Дженни отодвинула один из стульев и подумала, не посидеть ли немного, чтобы перевести дух, но решила закончить начатое. Задвинула обгоревший стул обратно и направилась к двери по другую сторону вспученного линолеума. Войдя в комнату матери, она замерла. Место можно было узнать лишь послевшим со стен обоем с бордовыми завитушками, которые теперь казались кровоподтёками. В открытой небу комнате почти не пахло дымом. Пожар начался здесь. Уничтожив все внутри, языки пламени взлетели к потолку и прогрызли его, прорвались сквозь изоляцию и черепицу, желая обрести свободу. Свежий воздух, однако, не избавил комнату от запаха сгоревшей плоти. Дженни замутила. Затопленная и выгоревшая комната пострадала сильнее, чем остальной дом — И она снова захотела, чтобы рядом был отец и помог ей с этим справиться. В одних местах, на некогда светло-сером ковре, у неё под ногами выступала вода, в других стояли лужи, в которых плавали обрывки её жизни. Дубовый туалетный столик сильно обгорел. Прекрасное топливо для разгоревшегося огня. Но был слишком массивным и сработанным на совесть, а потому частично пережил пожар. Его почерневший остов перекосился, три ножки из четырёх исчезли, превратившись в чёрные пятна на ковре, которые они когда-то продавили. Капельки воды и кучки пепла, которые прежде были шкатулками для украшений, безделушками и журналами, застыли на столешнице. В дальнем её углу лежал кусок чёрной кожи с золотым тиснением, всё, что осталось от семейной Библии. Тонкая бумага сгорела дотла — как и почти вся комната. Лужи белого пластика с серыми завитушками, всё, что осталось от вентилятора, который её мать включала каждую ночь. Розетка рядом была чернее стен, её покрывала странная пена. Дженни подумала, что полицейские должно быть обработали её каким-то химикатом, чтобы выяснить причину пожара или место его начала. Пустые рамы оказались подняты. Она подумала, что мать открыла окно перед тем, как лечь спать. Шторы превратились в хрупкие лохмотья, прилипшие к треснувшему дереву в верхней части окна. От карликового деревца, что стояло рядом, осталась лишь кучка земли, окружённой глиняными осколками. Столик у кровати обгорел до неузнаваемости. Дженни не могла найти ничего в куче разбитого, сломанного, дымившегося мусора. Рама кровати провалилась... Некогда высокие столбики теперь поднимались только на пару футов и походили на обгоревшие поленья. Дженни показалось, если коснуться их, они рассыплются в прах, оставив после себя лишь угольно-черную пыль на ладонях. Матрас исчез, остались только пружины, вода и пепел только обрывки звезд из фольги, еще совсем недавно изображавшие ночное небо, тускло мерцали, указывая на то, что здесь когда-то был потолок. Там, где среди обломков виднелся пол, Дженни увидела, что ковер исчез, а доски под ним почернели, в некоторых местах прогорели, открывая фундамент. Что-то блеснуло рядом с обгорелым остовом кровати. Она наклонилась, чтобы поднять вещь, но замерла, присмотревшись. Это был зуб. Как он сюда попал? Дженни подумала, может, это что-то другое, какая-то хорошо знакомая ей вещь, изменившаяся до неузнаваемости под воздействием огня и воды. Она протянула руку, убеждая себя, что ошиблась. Нет, это был зуб. Детский, судя по размеру. Откуда, чей? Кроме нее и матери в доме никто не жил. Она никого не нянчила. У них не было родственников с детьми в городе, которые бы приходили в гости или оказались в доме во время пожара, чей это был зуб. Она расчистила пол и подпрыгнула от удивления. Среди обломков валялось еще несколько зубов. Ее сердце забилось, как сумасшедшее. Звук отдавался в голове. Казалось, оно норовило выскочить из груди. Во рту пересохло, ладони стали липкими от пота. «Что это?» Дженни опустилась на корточки, чтобы не упасть, закрыла глаза руками и задумалась. Она не знала, сколько так просидела, но ее колени заныли, и она опустила руки. Уперлась одной ладонью в пол, другой смела пепел. Рядом с зубом она нашла вздувшуюся от жара фотографию. Дженни не могла разобрать, что было на ней изображено, и отбросила ее в сторону, хрупкий съежившийся квадратик, перечеркнутый двумя черными линиями. И вот какой-то искривленный кусочек металла, блестевший в остывающей куче того, что когда-то было голубым пластиком. Неожиданно Дженни поняла. «Проволока была ее старыми брекетами». «Обгорелый квадратик — это открытки, перевязанные тесьмой, а зубы принадлежали ей». Осознав, что она нашла свою детскую шкатулку, Дженни вздохнула от облегчения и разрыдалась от боли. Слезы бежали по лицу, и она поняла, что потеряла в огне не только фамильные ценности — Если её детская шкатулка лежала у мамы под кроватью, там же было всё, что представляло ценность для родителей. Она боялась войти в свою комнату и увидеть новые потери. Выпускные альбомы, фотографии с друзьями, корешки билетов на концерты и в кино. Вся её жизнь. Теперь детство Дженни превратилось в воспоминания, и доказательства его существования остались в руинах того, что когда-то было её домом. Она встала и вышла из маминой комнаты. Прошла через кухню и гостиную. Дженни не хотела ходить по пеплу собственной спальни. Не могла. Воздух казался слишком разреженным, чтобы идти. Смерть и воспоминания сомкнулись над ней, как гробница. Она чувствовала, что ей нечем дышать. Она метнулась через гостиную и распахнула дверь Настеж, едва уловив скрип и стон провалившегося за ее спиной пола. Свежий ветер встретил ее, когда она вышла наружу, оставив кладбище прошлого позади, не понимая, что все еще сжимает в кулаке молочный зуб.